Глава 20 Она убежала мыть руки, а Зейн отвернулся, уставившись в угол. Задели его слова Гесты про ее непростую жизнь, про родного отца, который пренебрегал ею с самого рождения, про приемную семью. Несправедливая судьба. Впрочем, мужчина понимал, что судьба редко бывает справедливой. Это помогло усмирить огонь в крови. Теперь он мог находиться рядом с девушкой относительно спокойно. А потом они устроились читать. Под тем предлогом, что ему нужно убедиться, правильно ли она читает, Зейн уселся не на пол, а рядом с ней на кушетку. Это было очередным испытанием для его самообладания. Но он решил, что выдержит. Во всяком случае, какое-то время. Легенду Геста выбрала интересную и символичную. О том, как у одного короля было семь сыновей и одна дочь, самая младшая. Но король овдовел, а его новая жена оказалась злой колдуньей. Она хотела избавиться от детей и прокляла всех сыновей короля, превратив их в птиц, в орлов. В ту же ночь братья улетели из дворца в горы, забрав с собой и сестру. Нетрудно было ей жить в горах, потому что братья приносили пищу, но девушка горевала, глядя на них, вспоминала, какими они были. И вот как-то раз в те края пришел странник, а девушка как раз была одна, братья улетели. Он сказал ей, что проклятие можно снять. «Но как?» – спросила девушка. «Нужно сплести для братьев рубашки из крапивы. Как только наденешь, они снова станут людьми. Но учти», – сказал ей странник. Ты должна делать это голыми руками, и ты не можешь произнести ни слова с той минуты, как начнёшь работу, иначе твои братья умрут. Геста самозабвенно читала, полностью уйдя в книгу, а Зейн сидел рядом, забыв дышать. Весь мир для него сейчас сузился до лёгкой прятки её волос, соскользнувшей на шею над тоненько подрагивавшей жилкой. Остальное просто исчезло. Коснуться этой прятки незаметно, притянуть к себе, вдохнуть. Полностью поглощенный этими ощущениями, он не почувствовал бы, наверное, если бы его стали резать. Только мысль, стучавшая кровью в сердце. «Назови меня по имени», — просила душа, наплевав на все запреты. «Узнай меня». Громом среди ясного неба прозвучал насмешливый скрипучий голос. «Как интересно!» «Ни один Зейн вчера плохо спал ночью». У властителя Гилсарта от разговора с сыном остался крайне неприятный осадок. Всколыхнулись старые воспоминания, будя в нем острую досаду. Возвращаться к прошлому Гилсарт не любил. В нем не было ничего интересного. Он никогда не сожалел о содеянном, что сделано, то сделано. И о жене, убитой по его приказу, Гилсарт не вспоминал. Это было то, что он переступил когда-то и пошел дальше. Однако сейчас вопрос мальчишки оказался неприятен. Тот неожиданно влез ему в душу. Гилсарт не был к этому готов, потому и ударил в ответ. Властитель окорежил от мысли, что он оправдывался перед мальчишкой. Именно это и было неприятным до крайности. Оправдание есть проявление слабости. Властитель ни перед кем не отчитывается. Хуже было другое. Он не сомневался, что мальчишка хитрит. Сколько бы Зейн ни пыжился, изображая расслабленность и довольство, его поведение было наигранным, а сам он казался каким-то напряженным и озабоченным. Итак. Зейн ему врет. Но в чем? Эти мысли не давали покоя всю ночь, а уже утром неожиданно пришла догадка, заставившая Гилсарта похолодеть Что, если он растерзал девушку, а теперь пытается спрятать концы? Понимая, что такое вполне могло случиться, Гилсарт в ярости ударил кулаком по столу. Наивно было с его стороны забыть, что Зейн прежде всего животное. Доверившись чудовищу, совершил глупость. Гилсарт потянулся магией к тем обручальным браслетам, что собственноручно застегнул на ее запястьях. Никакого отклика. «Тысяча чертей! Почему? Неужели мертва?» Он не мог в это поверить, должен был убедиться. И тут же сорвался с места, чуть не бегом направляясь в лабиринт. Зейн недооценивал своего отца, полагая, что может не пустить его дальше гостиной. Гилсарт был великий маг. Заклинание, сделавшее его невидимым для чудовища, отнимало много сил. Но сейчас властитель даже не задумывался об этом. Ему нужно было найти девушку, удостовериться. Властитель убеждал себя, что ему нужна древняя кровь, катхов. Он рассчитывал получить дракона. Это сделало бы его в полном смысле этого слова всесильным властелином неба. Но с не меньшей алчностью он хотел получить девчушку в свою постель. Она вызывала в нем давно забытые ассоциации, смутные воспоминания. Другую девушку, смазанным пятном, мелькнувшую на грани сознания когда-то. Она оставила неизгладимый след в душе. С тех пор Гилсарт искал ее во всех женщинах и не находил. А увидев невесту сына, понял, что нашел. И потерять ее вот так, потому что опростоволосился и доверился мальчишке, он готов был с досады жрать свою печень. Сначала надо было проникнуть незамеченным в лабиринт, чтобы не спугнуть чудовище. А потом Гилсарт настроился на энергию жизни Зейна. Он быстро его нашел. И не только. Осознавая, что видит отвратительную идиллию, Только подтверждавшую его уверенность, что Зейн притворялся и хитрил, Гилсарт испытал облегчение. Девушка была жива. Но тут же волной желчи поднялась из глубины души черная ревность. Гилсарт увидел, что его обручальных браслетов нет на ее запястьях. Сама она их снять не могла, значит, постарался Зейн. Глухое рычание вырвалось из глотки Гилсарта, когда он это понял. А Геста вздрогнула, застыв с расширенными от внезапно нахлынувшего ужаса глазами. Этот насмешливый скрипучий голос. Она узнала обо его из тысячи. Подскочила, глядя, как властитель раскачивает на пальцы ее ножные браслеты и залепетала. «Приветствую вас, властитель Гилсарт!» И умолкла, понимая, что ее только что застукали на чем-то недостойном, хотя на самом деле ничего плохого не делала. Кровь бросилась в лицо от стыда, однако властитель смотрел не на нее. Он смотрел на мужчину рядом с ней. «На Яза», а тот напрягся, словно зверь, изготовившийся к броску. «Интересно», — снова протянул Гилсарт, делая к ним еще один шаг. «Зейн, сынок, как успехи? Ты уже показал нашей девочке себя? Нет?» «Зейн? Этого не может быть!» В первый момент Гесте показалось, что она ослышалась, отказывалась понимать, верить, но мужчина рядом с ней молчал, не возразил ни слова. Только я глядел на властителя из-под каким-то горящим взглядом, а Гилсарт продолжал, язвительно посмеиваясь. «Не можешь пересилить себя и прикоснуться к своей невесте и сделать, наконец, женой? Сочувствую». Слова ледяными иглами впивались в мозг, заставляли внутри все съеживаться от холода. Ей казалось, душа умирает. Получалось, ящер и я с одно лицо?» Нет, не получалось сделать последние усилия и признать, что этот мужчина и есть ее муж. Яркими вспышками высвечивались в памяти отдельные моменты. Сейчас Геста невольно припоминала, как мужчина каждый раз шарахался от нее. А она еще рассказывала ему, что не настоящая царевна, и про навоз. Боже, наверное, его выворачивало от отвращения. Геста готова была провалиться сквозь землю, понимая, что ничего страшнее этого ей в жизни еще переживать не приходилось. Сквозь шум в ушах она услышала, как Гилсард язвительно рассмеялся. «Хорошо, хоть символ девственности снял. Что ж, это тоже достижение. А вот мои браслеты ты снял зря. Верни, как было». Швырнул им под ноги ее ножные браслеты. Проговорил резко, словно холстом щелкнул. «Обещание. Я жду». И ушел. Зейну казалось, он задохнется от бессильной злости пока отец, будь он трижды проклят, все говорил и говорил. А он ничего не мог поделать. Ничего. Ничего. Руины. Все раздавлено. Смерть видел Зейн вокруг себя. Он идиот. Расслабившийся, безмозглый идиот. Как он мог прозевать Гилсарта? Как мог допустить его сюда? Он же закрыл все подходы. И тем не менее это случилось. Гилсарт жестко дернул за поводок. Безжалостно поймел его. Показал настоящее место. Он думал, его унизили, когда навязали невесту? Нет. Вот это было унижением. Жестоким и страшным. Ощущать себя ничтожеством у нее на глазах. Он ведь не был ангелом, не мог считать себя даже добрым. Зейн прекрасно осознавал, кто он на самом деле. Чудовище. Жестокое. Избалованное вседозволенностью и правом сильного. Циничное. Развращенное. Но даже у такого, как он, могло быть в душе нечто сокровенное. Бесценное. Тайное. Это девушка для него. Словно диковинная бабочка, чудом залетевшая в нору страшного зверя. Его душа замерла перед ней, боясь спугнуть, повредить яркие крылышки своим дыханием. А теперь его душа была вывернута наизнанку. Девушка отводила глаза, чтобы его не видеть. Зейн чувствовал ее смятение и горечь разочарования, так, словно с него содрали кожу и залили кипящей смолой. И ни звука не мог издать, будто ему пережали горло. Состояние, подобное смерти но это еще не смерть свой смертный приговор зайн готовился услышать сейчас девушка наконец вышла из оцепенения тонкие брови нахмурились в уголке губ обозначилась скорбная складочка я рада познакомиться проговорила геста с поклоном мертвый голос мертвый взгляд ему казалось что сердце сдавливают клещами геста ты не она как будто не слышала мне следовало сразу догадаться простите если была бестактна Они говорили, что надо думать, прежде чем говорить. Она сглотнула и болезненно поморщилась, глядя куда-то в угол. «Ты не... Геста, посмотри на меня, прошу!» «Зачем?» – она вскинула на него взгляд. «Теперь-то зачем вам эта игра? Можете уже меня убить. Я же видела, ваш отец недоволен, что вы до сих пор этого не сделали. И браслеты, наверное, надо вернуть на место. Исполните ваши обещания, он ждет. Но если можно, пощадите Ти и ребят» вскричал он, резко подавшись к ней всем делом «Ты не понимаешь!» Девушка вздрогнула и съежилась, но все же проговорила, потирая тонкие ручки. «Тогда объясните, чтобы я могла понять». «Объяснить? Как объяснить ей? Как?» Зейн заметался в сильном душевном волнении и в конце концов обратился ящером. Так ему почему-то было сподручнее говорить ей постыдную правду. «Ты не понимаешь, а мне?» Он взвыл, задирая пасть к потолку потом обреченно опустил голову и закрыл глаза полтора месяца назад у моего отца был странствующий жрец салимского оракула не знаю точно что он ему предсказал но в тот же день отец в приказном порядке велел мне жениться она молчала ты видишь я какой взревел он вдруг вижу тихо прошептала геста на меня никто не может взглянуть без страха жениться и зачать ребенка звучало как издевка А отец взял с меня клятву, что я сделаю это и верну ему женщину живой и беременной. В тот момент я был разъярен, унижен. Я поклялся. А потом появилась ты. И я не могу выполнить свое обещание. Не могу отдать ему тебя. Не хочу. Он, наконец, решился взглянуть на девушку. Широко раскрытые глаза, потрясенный взгляд, губка чуть подрагивает. Слов нет. Нет слов. Но зачем ему я? произнесла она наконец. «А ты не догадываешься, зачем он нацепил на тебя свои обручальные браслеты в день моей свадьбы?» У Гесты был шок. Она так и застыла, закрывая рот ладонью. «Гилсарт хочет взять тебя себе. Что будет делать с ребенком, не знаю. Усыновит, назначит наследником и будет воспитывать из него новое чудовище? Не знаю. А теперь он ждет, что я выполню свое обещание» прошипел ящер, мотнувший пастой головой. «Но он не дождется». Застыл, расставив лапы, и повторил свистящим шепотом. «Не дождется». Потом словно очнулся, смерил ее каким-то нечитаемым взглядом. Геста была потрясена всем этим, у нее не укладывалось в голове. Однако, когда ящер, видя, что она молчит, стал поворачиваться, чтобы уйти, ее словно прорвало. «Подожди, подожди, Зейн!» «Да», — с готовностью обернулся он. А Геста вдруг поняла одно. Они ведь оба заложники ситуации. Шагнула к нему, протянув руку и начала, запинаясь. То, что ты сказал? Ужасно. Но не ужасней той судьбы, что рисовалась мне, когда я входила в лабиринт. Да, ты обманывал меня, но я не должна сердиться. Наверное. От этого ведь никому не было вреда. Это была просто игра. Она пожала плечами, обводя взглядом стены своей комнаты, а ящер затих, слушая ее с болезненной жаждой. «Мы все равно заперты тут», — сказала Геста, шевельнув кистью. «Если хочешь, можно познакомиться заново. И мне не важно, какой ты — ящер, человек. Среди людей встречаются пахлище чудовища». Не сразу, но он ответил. «Спасибо». Конечно, на душе еще оставался тяжелый осадок, но теперь Геста почувствовала облегчение и, немного расслабившись, спросила. «Раз уж ты не собираешься меня убивать или исполнять обещание данное властителю, — Может, продолжим читать?» И добавила, наморщив нос. И «Я бы от булочек не отказалась, а то, как понервничаю, вечно есть хочется». Он словно чудом избежал смерти. Мир уцелел, а он всё не мог в это поверить. Не отвернулась, позвала по имени. Его. Его! Сам не заметил, как снова обернулся человеком и пробормотал, виновато опуская глаза. «Я Зейн» а я Геста». Она улыбнулась уголками губ, и в этот момент Зайн понял, что отдаст жизнь за одну ее улыбку, потому что... потому что...